Эпилог. Воистину незабываемое представление, хоть и несколько затянутое, улыбнувшись, вещал с трибуны лорд Вейшенк. Сегодня таинственный незнакомец Майкл Грейстил победил сына Алексуса Вокра, кровавого барона Запада. И пусть для всех это стало неожиданностью. Это еще одна деталь, доставившего мне немалое удовольствие представления. Однако, как любая загадка заканчивается, так и сегодняшняя победа является прямым доказательством истины. Вот честно, слушал я высокопарную речь графа в полуха. Во-первых, о деньгах или вещах в качестве награды пока не было ни слова. Во-вторых, Просто устал, как собака, так что стоял, оперевшись на воткнутый в песок арены жертвенный. Огонь на мече уже погас, с черной матовой поверхности слетела набитая за день кровь и остатки кожи. А может, меч их и в самом деле сожрал. Сейчас я уже ни в чем не был уверен, кроме того, что теперь у меня будет относительно свободный месяц. Можно отправиться на поиск родителей или подготовиться к следующему сражению получше. «Рад сообщить, что сегодня на арене сражались дети двух влиятельных баронов севера и запада. Бастарт Райни Хикента Майкл с этого момента называется его законным сыном и наследником Майклом Хикентом!» Объявил граф, и меня удержали на ногах лишь обнявшие с трех сторон радостные девочки. Я взглянул на Райни и понял, что мне конец. Глупо было надеяться, что все это мероприятие закончится хорошо. У барона были свои планы, и, судя по его взгляду, я в них явно не вписывался. «Ох, прикончит меня! Как пить дать? Он и раньше-то меня не любил. А уж теперь, стоит только уехать вместе с Райни в его сторожевой замок, и я пропаду навсегда». или меня направят вместе с отрядом в пустыню орков отвоевывать исконные земли империи, или в лес смерти с эльфами сражаться. Ну уж нет, просто так я не дамся, мне еще дорога моя шкура. Как бы я ни напрягал мозги, в голову ничего хорошего не приходило. Бежать с арены или из конвоя в крепость поймают и отведут в кандалах. Подчиниться судьбе и молить о пощаде сомневаюсь, что это поможет. Просить у лорда отменить свое решение — прямое оскорбление и смерть. Чем дальше я думал, тем более абсурдные варианты приходили на ум. «Ваше сиятельство!» — обратился я к графу, когда он сел обратно на свой трон. «В вашем присутствии я требую у Энмиры Белой дуэли за место ее подмастерья и учащегося Академии Гладиаторов».